Глава 16. Письмо от отца. Наша часть находилась на старом месте, по-прежнему было затишье. Нас ждали с нетерпением. Весь полк, выстроившись на аэродроме, встречал мою группу. Я поздоровался с летчиками и кратко отрапортовал командиру о результатах командировки. Чупиков похвалил нашу группу и, крепко пожимая мне руку, сказал «О тактике и методах боя с немецкими охотниками доложите завтра на конференции». Там, где приземлился Ледва, собралась целая толпа. Джек виновато вилял хвостом. У него в воздухе был приступ морской болезни. Зорька же была в неистовом восторге. Она узнала дом и бросалась от одного летчика к другому. Кто-то притащил кнопку. И когда медвежонок по обыкновению схватил ее, и она завизжала, Джек в два прыжка очутился около Зорьки. Он стал рычать и ребить медвежонка за ухо. Зорька рявкнула и выпустила кнопку. Но на Джека не напало, они мирно уселись рядом. Радостно встретил меня Хайт, он притащил целую пачку писем. Сначала я прочел письмо отца, меня потрясло его сообщение. Старший брат Яков погиб в 42-м году в боях под Сталинградом. Отец писал также о том, что вернулось несколько человек, угнанных немцами в рабство вместе с моим братом Григорием. Они рассказывали, что Григорий попал в группу советских людей, отправленных фашистами в концлагерь под Люблином, очевидно, в Майданок. Этим все было сказано. Они говорили, что Григорий был настолько слаб, так исхудал от всех истязаний и мук, что, вероятно, и не доехал до Майданока. О Якове и Григории отец сообщал кратко и скупо. Видно, ему было тяжело писать. «Каждый поймет, что я пережил, узнав о гибели братьев, особенно...» о том, как погиб Григорий. Отец заканчивал письмо так. «Из-за тебя, сынок, и меня уважают. Но делая свое дело, помни, что не для себя лично ты воюешь, не для своей славы, а ради всего нашего советского отечества». Пришло письмо и от старых однополчан. Василий Мухин, как всегда, тепло писал, что товарищи меня вспоминают, что воюют они неплохо, особенно отличается Евстигнеев. Наспех перед боевым вылетом Василий сделал приписку. Очень горюю, что не могу перевестись к тебе. Без тебя мне скучно. И на земле, и в воздухе. Где бы нам назначить друг другу встречу? В Ображеевке, Гомеле или Берлине? Не забывал меня и старый колхозник Конев. Приглашал в гости. Сообщал о том, как работает для фронта колхоз. Весь вечер летчики моей группы делились с товарищами впечатлениями о боях на Третьем Прибалтийском фронте. Хайт не отходил от нас и слушал с горящими глазами мои рассказы о боях на подступах к Гиге. На следующий день в полку проводился разбор полетов моей группы. Наши доклады на конференции подробно обсуждались. 14 октября 1944 года мы узнали, что накануне советские войска освободили Ригу. Радостно возбужденный пробежал ко мне поделиться новостью Давид. Приятно сознавать, что и наша группа летчиков участвовала в освобождении столицы советской Латвии.